Вот кто познакомил нас. На концерты, конечно, бываете? Безусловно. А летом в Эрмитаже Кусивицкий дирижировал. Не удалось послушать, к сожалению. Много потеряли. Прекрасный дирижёр с индивидуальной манерой и собственным прочтением музыки. Я иногда думаю, что ошибся в выборе профессии. Я ведь и сейчас не могу себе сказать, что для меня главное: музыка или юриспруденция? Минжинский пристально разглядывал Раменского. Всякий раз, когда человек по-настоящему интересовал его, Вячеслав Рудольфович пытался нарисовать себе его внутренний портрет, стараясь уловить все оттенки, интонации, приметить малейший жест. Однако Раменский умело ускользал. Еще при первом разговоре с задержанным Вячеслав Рудольфович решил, что он не глуп, и ухо с ним нужно держать в остро, Потом понял, что такая характеристика не точна. В убегающих словах Раменского ощущалась не простая недоговоренность, а предусмотрительная обдуманность ответов. «Натура у вас, Раменский, как я убедился, действительно разносторонняя». «Что вы имеете в виду?» — насторожившись, спросил Раменский. Спросил несколько торопливее, чем полагалось. «С кем вы встречались на концертах Кусевицкого в саду Эрмитаж?» Вы, видимо, хотите услышать от меня определённую фамилию. Но я уже несколько раз заявлял, что господина Щепкина я не знаю и с ним никогда не встречался. Раменский старался говорить равнодушно. Вячеслав Фрундоврович почувствовал эту нарочитость и понял, что помощник управляющего делами очень хочет уйти от ответа на вопрос о встрече в саду Эрмитаж. У нас есть данные, что в конце лета на одном из последних концертов Вы были вместе с дамой и пожилым человеком. Любители музыки на ротапшительно и усмехнулся роменский. Я мог разговаривать с соседом по креслу, случайно с человеком в буфете, в фойе, на прогулке в антракте. Возможно, я разговаривал с дамой с пожилым человеком, а отрицать не хочу, утверждать не смею. И всё-таки я продолжаю надеяться, ромянский, что вы припомните эту встречу на концерте. Право же в ваших интересах её припомнить как можно лучше. Может быть, вы поможете? Скажите более определённо, в каком плане вас это интересует? Вы говорите, что для моей пользы я должен её вспомнить, а я нахожусь в совершеннейшем неведении. Есть основания подозревать, что вы член подпольной контрреволюционной организации? Это чудовищная ошибка, вскинул Сероменский. Я честно работаю. Политика не моя область, тем более заговоры и подпольные организации. Это совершенно невероятно. Если ваши подозрения основываются на моём частном знакомстве с семьёй Альтюровых, я требуючной ставки. Они подтвердят мою непричастность. Подтвердят, мысленно согласился Менжинский. Насчёт точной ставки ты пускаешь пробный шар, Раменский. Поверьте, к делам Алферова я не имею никакого отношения. Мне нечего рассказывать. Учтите, что за арест и произвол, допущенный по отношению ко мне, придется держать ответ. Паутинка в руках следствия была легкой и колеблющейся. Но после сегодняшнего допроса у Вячеслава Рудольфовича окрепло ощущение, что именно по этой паутинке им можно размотать весь клубок. Вопросы о встрече в саду Эрмитажа Заставляли Роменского терять контроль над собой. Он трусил. Упакованные для бегства чемоданы вот в чём суть натуры этого фронтоватого, не испытывающего тягот жизни человека. Узнав о провале, он перепугался, но всё равно не мог бросить накопленное и добро. Выдержки и наигранного спокойствия у Роменского надолго не хватит. Он выдохнется от собственных же мыслей, которые становятся всё страшнее и страшнее с каждым днём, проведённым в камере. Вячеслав Рудольфевич предложил Роменскому подписать протокол очередного допроса и распорядился, чтобы его увели в кабинет. Приглашённая на Лубянку учительница, рассказавша о встрече в саду Эрмитаж, подтвердила, что Роменский есть тот самый Блендин, которого она видела на концерте Кусевицкого. "Ну я и не отрицаю этого", сделанной улыбкой сказала Роменский, ознакомившись с протоколом опознаний. "Зачем будет затруднять дам, что делать при вашем несговорчивом характере?" Я полагал, что вы сумеете трезво оценить свое положение и будете чисты сердечным в показаниях. Раз этого не случилось, будем доказывать вашу вину». Сделать это, однако, было непросто. Появление Раменского на квартире Алферовых, непонятные заметки на найденных картах Москвы и Петрограда, собранные чемоданы — все это при строгой оценке являлось лишь косвенными уликами.